Сани Земского часто поджидали на углу Зою и Эму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурили и бросали в Земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано «Каток».